Отпуск в Германии. Давайте сразу договоримся. В отпусках я не дока. У меня таких денег нет. Можно зайти еще дальше и сказать, что я беден. Я не обижусь, потому что это правда. Мне 30, и последние 10 лет мой средний доход составлял около 1400 долларов в год. Америка очень богатая страна, так что порой я чувствую себя антиамериканцем. Ну то есть я как будто тяну Америку назад потому что зарабатываю мало и не оправдываю свое гражданство. Короче, взять отпуск при 1400 долларах в год непросто. И вчера я сел в Грейхаунд на Монтерей, где проведу пару недель. Своего рода изгнания из Сан-Франциско. Не буду объяснять, почему так. Боюсь, избыток юмора развалит эту историю. Вообще-то она почти не про меня. Я-то просто в автобус сел. а история Про двух немецких парней в автобусе. Обоим было по 20 с хвостом, сели прямо передо мной. На три недели приехали в Америку в отпуск, и теперь он почти закончился. Жаль. Они трепались об этом по-туристски и по-немецки. Глазели в окно, тыча пальцем во все стороны, а автобус катил в Монтеррей. Кроме того, немецкий парень, сидевший у окна, сильно интересовался содержимым американских автомобилей, особенно женским содержимым. Каждый раз, высмотрев красивую девушку за рулем, он демонстрировал ее приятелю как достопримечательность из путеводителя по Америке. Здоровые, нормальные, сексуально озабоченные люди. За окном появился седан «Вольфцваген», и немецкий парень тотчас ткнул пальцем в двух красивых молодых девушек в этом «Вольфцвагене». Теперь немецкие парни просто-таки вжимались лицами в стекло. У девушки на пассажирском сидении прямо под нами были короткие светлые волосы и нежная белая шея. Вольфцваген и автобус ехали с одинаковой скоростью. Немецкие парни разглядывали девушку, и она занервничала, смутилась, но не поняла почему. Нас она не видела. Теперь она перебирала волосы, как часто делают женщины в подобной ситуации, толком не понимая, что происходит. Движение в ряду Вольфцвагена притормозилось, и наш автобус с ревом ушел в отрыв. Мы потеряли друг друга примерно на минуту, а затем Вольфцваген снова нас догнал. Немецкие парни заметили его мигом. Синдром «секс в витрине кондитерской», которому уже лет сто, опять прижал их лицами к стеклу. На этот раз девушка взглянула вверх и увидела немецких парней. Те таращились вниз, улыбались и строили глазки. Девушка в ответ неопределенно полуулыбнулась воплощенная Мона Лиза автострады. Мы попали в новую автомобильную свалку, Вольфцваген подрезали, и он отстал. Но вернулся к нам через пару минут. Мы двигались с одинаковой скоростью около 60 миль в час. На этот раз, когда дева со светлыми волосами и нежной белой шеей глянула вверх и увидела, как немецкие парни строят глазки, она улыбнулась до ушей и радостно помахала. Холодность ее разбилась в дребезги. Немецкие парни махали, как целый съезд флагов, улыбаясь и строя глазки со скоростью миля в минуту. Страшно довольные. Ах, Америка! У девушки была чудесная улыбка. Ее подруга тоже помахала, ведя Вольфцваген одной рукой. И она была красивая. Тоже блондинка, но длинноволосая. Немецкие парни отлично провели отпуск в Америке. Плохо, что никак нельзя выйти из автобуса сесть в Volkswagen и познакомиться с девушками. Но такого просто не бывает. Вскоре девушки свернули на Пало-Альта и исчезли навсегда. не если, конечно, в следующем году они не соберутся в отпуск в Германию и не поедут на автобусе по автобану.